«Все это очень щекотливое дело, продолжал Тевор Браун. И тут нужно много такта. Конечно, никому не хочется загонять за чистокол стадо измученных беженцев. К тому же симпатии правящих кругов везде и всюду на их стороне, в особенности во Франции и Америке. Тут нужно действовать осторожно, чтобы эта история на Кипре не вызвала шуму. Нам нужно избегать всего, что может настроить против нас мировое общественное мнение. Сатерленд подошел к окну и выглянул на Темзу и на двухэтажные автобусы, проезжающие по мосту Ватерлоу. По-моему, это гиблая затея. Это не нам с вами решать, Брус. Распоряжается Вайтхолл. Мы всего лишь исполнители. Саттерленд продолжал смотреть в окно. Я видел этих людей в Берген-Бельзине. Это, наверное, те же самые. Сегодня они хотят попасть в Палестину. Он вернулся к своему креслу. Вот уже 30 лет, как мы нарушаем в Палестине одно обещание за другим. Послушайте Брусс, сказал Тевар Браун. Мы с вами одного мнения в этом вопросе, но мы в меньшинстве. Мы вместе служили на Ближнем Востоке, и знаете, что я вам скажу? Я просидел всю войну за этим вот столом, и через мои руки проходила одна докладная записка за другой о предательстве арабов. Как начальник египетского генерального штаба продаёт секреты немцам, Как вещь Кейпер готовит торжественную встречу своему освободителю Роммелю, как иракцы переходят на сторону немцев, а сирийцы заигрывают с немцами, что и русалимский муфтий, гитлервский агент. Я мог бы продолжать этот список часами. Но вы должны смотреть на всё это с точки зрения Вайт-холла, Брусс. Мы не можем рисковать своим положением и влиянием на Ближнем Востоке из-за нескольких тысяч евреев. Сатерленд вздохнул. В том-то и заключается наша трагическая ошибка, сэр Кларенс. Мы так или иначе потеряем Ближний Восток. Но вы преувеличиваете брус. Это не пустые же звуки понятия о добре и зле. Сэр Кларенс Тевер Браун криво улыбнулся и в досаде покачал головой. Я не многому научился в жизни, но одно я крепко зарубил себе на носу. Внешняя политика государств построена никак не на понятиях о добре и зле. Добро и зло? Не нам с вами решать, что здесь добро, а что зло. Единственное царство, где правит добро, — это царство небесное. Земными же царствами правит нефть, а у арабов много нефти. Брус Саттерленд молчал, потом кивнул. Только царством небесным правит добро, — повторил он. Земными царствами правит нефть. Кое-чему вы всё-таки научились, сэр Клэрэнс. Похоже, что в двух этих коротких фразах заключена вся мудрость мира. Все мы, народы и государства, живём по закону необходимости, а не правды. Тевор Браун нагнулся вперёд. Где-то в своих планах мироздания Всевышний возложил на нас нелёгкую задачу править империей. И не наше дело спрашивать почему, тихо сказал сэр Лэнд. Это вы хотите сказать? Но я никак не могу забыть рыно торговые рынки в Саудовской Аравии и тот день, когда меня впервые пригласили присутствовать при публичном исполнении приговора за кражу. Человека отрубили тогда руку. Просто не могу, не могу забыть. Так же как и этих евреев в Берген-Бельзене. Нехорошо быть солдатом и иметь совесть. Впрочем, я не заставляю вас силой соглашаться на эту должность на Кипре. Я согласен. Я, конечно, согласен. Но скажите, почему ваш выбор пал именно на меня? Большинство наших ребят на стороне арабов. По той простой причине, что мы всегда были за арабов. А солдат обычно не рассуждает, а следует установившейся традиции. Мне бы не хотелось направить на Кипр кого-нибудь, кто начнет там воевать с этими беженцами. Это задача, требующая чуткости и так-то. Саттерленд встал. Временами, я думаю, сказал он что родиться англичанином такое же проклятие, как родиться евреем. Сатерленд принял назначение на Кипр, но душа у него была полна страха. Он задавал себе вопрос, знает ли Тевер Браун, что он сам наполовину еврей. Это решение сатанинское решение, принятое им много лет тому назад, вернулось теперь, чтобы мстительно преследовать его. Он вспомнил, как он начал искать тогда утешение в Библии. В эти пустые годы с Недди, после мучительной потери любимой женщины и связанных с этим переживаний, он все больше и больше ощущал потребность во внутреннем умиротворении. Какое это было наслаждение для солдата, каким он был, читать о великих походах его Шуа, Бен-Нуна, Гидеона и Юава, а эти славные женщины, Руфий, Сфири Сара и и Дебора. Дебора это иврейская Жанна д'Арк, освободительница своего народа. Он до сих пор помнил, как у него мурашки забегали по коже, когда он прочитал слова: "Вставай, вставай, Дебора, проснись, вставай, Дебора, Дебора". Так звали его мать. Дебора Дэвис была не заурядной и редкой красоты женщиной. Ничего И не было удивительного, что Гаррилд Сатерленд влюбился в неё. Род Сатерлендов остался благодушным, когда Гаррилд высиживал все 15 спектаклей украшения с троптилой, только чтобы сластно любоваться красотой актрисы Девроры Дэвис, и она с несходительной, улы... а и они с несходительной улыбались, когда он сверх всякой меры тратился на цветы и подарки. Юношеское увлечение, думали они, со временем оно у него пройдёт. Она однако не проходила, и Сатерленды перестали благодушествовать. Они распорядились, чтобы она явилась в Сатерленд-гейтс. Когда она однако не последовала приглашению, сэр Эдгар, отец Гаррильда, отправился самолично в Лондон, чтобы посмотреть на эту дерзкую особу, отказавшуюся явиться в Сатерленд-гейтс. Но дебра была столь же умной и хитрой, сколь красивой. Она покорила сэра Эдгара и перетянула его на свою сторону. Тот же сер Эдгар решил, что его сыну чертовски повезло. В конце концов, Сатерленды издревно славились своей слабостью к актрисам, и некоторые из них стали со временем гордостью в славной истории рода. Тут правда, загвоздка была ещё и в том, что Дебора Дэвис была еврейкой. Но когда она согласилась перейти в англиканскую веру, вопрос был исчерпан.